Глава двадцать четвертая Полина «Вы ведь София?» — обратилась я к девушке Фениксу. Она чуть вздрогнула, растерянно моргнула, но тут же взяла себя в руки, надела на лицо маску безразличия и отстраненным тоном ответила. «Да, госпожа хозяйка, я София». «Прекрасно», — улыбнулась ей. «У меня для вас сюрприз. Следуйте за мной». «Что? Зачем?» на приглась она. Затем, что это приятный сюрприз, улыбнулась шире. Или вы боитесь? Брать на слабо это всегда самый лучший вариант, когда тебе нужно быстрее получить согласие, чем вдаваться в долгие и путанные разъяснения. Я? Нет, не боюсь, вздёрнула она подбородок. Что ж, я согласна идти с вами и посмотреть на сюрприз. Но в глазах её стояла печаль. И по лицу было видно, что ей абсолютно фиолетово, какой там сюрприз. Феникс послушно следовала за мной. Атлантиса Авара я уже не наблюдала в зале. Значит, Илмари увёл его в назначенное место. Увы, но я не заметила, что за мной наблюдал Саймон. Дракон отправился за мной. Куда вы меня ведёте? полюбопытствовала София. Посмотрела на грустную девушку и хотелось было раскрыть все карты. Но всё же не стало портить сюрприз. Потерпите немного, София, скоро узнаете. Могу сказать только одно: самые заветные мечты должны сбываться, особенно в волшебные дни, как этот. Она посмотрела на меня с некоторым напряжением и неверием, а потом вздохнула и произнесла: "Вы, госпожа Полина, но не всем мечтам суждено осуществиться. Как знать?" ответила неопределенно. «Вот мы пришли». Остановилась у дверей тайной библиотеки, которую Саймон с Илмари восстановили и мысленно спросил у замка. «Вы на месте?» «Авар уже ждет. Как узнал, что ты задумала, так загорелся идеей спрятаться у нас вместе с любимой? В общем, диагноз ясен. Влюбленный болван. Даже попросил цветы достать». Эх, не допустите высшие силы, чтобы я когда-либо влюбился. Засмеялась и толкнула дверь. Входите, София. Как я уже сказала, самые заветные мечты должны сбываться. Сегодня ваш день, ваш и Авара. София вошла вслед за мной и от моих слов будто споткнулась. Она ахнула и прижала руки к груди. Авар, прошептали её губы. Мужчина необычной внешности, но такой красивый, статный и влюблённый, стоял возле стеллажа с книгами о приключениях и великих героических подвигах всех миров и народов. В руках он держал букет любимых цветов Софии белые-белые пионы. Он ждёт её и смотрит на любимую таким невозможно счастливым взглядом. Господи, хоть бы кто на меня так хоть раз в жизни смотрел. Невооружённым взглядом видно, как он скучал. как она скучала. Стоит и тихонько плачет. Пальчики подрагивают, и на их кончиках то и дело вспыхивают оранжевые язычки огня. «София!» Произнес он ее имя прекрасным глубоким голосом, и в его тоне отчетливо слышны все высокие чувства. «Любимая!» Он сделал шаг навстречу, и она тут же сорвалась с громким вскриком. «Авар!» Повисла на шее мужчины, и он прижал её к себе так сильно и так крепко, будто боялся, что если не прижмёт ещё крепче, то потеряет навсегда. А потом закружил её, закружил, и не поверите. Боже, как красиво, прошептала я от увиденного волшебства. Огонь Феникса охватил обе фигуры с гудением и треском, но не сжигал и не обжигал. А водная стихия Атлантиса, нежно огибая пламя, закрутила их в водовороте. Запахла дождем и огнем одновременно. Получилась настоящая скульптура «Инь и Янь». София обнимала любимого и целовала его лицо. Он что-то шептал ей на ухо, нежно-нежно целовал глаза и губами ловил алмазные слезинки, а потом впился губами в губы своей единственной. Воистину. Это было так прекрасно. «Так не бывает», — произнес удивленно Илла Мари. «Только если они и правда истинная пара, то... Но это же две разные стихии!» «Значит, они и есть половинки друг друга», — вынесла я вердикт. «И должны быть вместе». София и Авар не могли насмотреться друг на друга. Для них разлука — это не годы, это миллионы, а может, миллиарды и даже... Бесконечные долгие века. Авар, мне так без тебя одиноко, плохо и тоскливо. На сердце моём лежит сплошной лёд. Я не вижу радости в каждом новом дне. Они все для меня стали серыми и мёртвыми. Без тебя моя жизнь бессмысленна, Авар. Меня обручили с другим. Она снова заплакала. Авар жмал челюсти от гнева и бессилия. Я не смогу Не смогу быть с кем-то, кроме тебя, — прошептала Феникс. Только ты можешь подарить мне солнце, только ты разжигаешь мой огонь. А без тебя я угасаю, мое пламя тускнеет с каждым днем. Не плачь, родная, не грусти, прошу тебя. Обещаю, не отдам тебя другому. И мне без тебя не жить, София. Не хватает твоей нежности, ласки. Пусто без тебя и одиноко моей души. Я очень скучал, София. Твои глаза, Авар, какой же ты родной. Как же я тосковала, и я не хочу расставаться с тобой больше никогда, слышишь? Авар посмотрел на меня с Ильмари, стоящих неподалёку у дверей, дабы никто не побеспокоил и спросил: Вы ведь поможете нам, верно, госпожа хозяйка? Открыла рот, чтобы ответить: Конечно, помогу, как вдруг Двери резко распахнулись, являя нашим взорам разгневанного Саймонита. Полина, даже не смей давать ложных обещаний, ни в твоей власти обещать представителям враждующих рас помощь, которая после может обернуться даже войной. Он посмотрел на меня многозначительно и приподняв изящно одну бровь, едко поинтересовался: "Или ты решила устроить межрасовую резню. «Что?» — вспыхнуло от негодования. «Да как вы смеете такое даже предполагать? Я не желаю никаких войн и распри между кем-либо. Я вообще за мир во всех мирах. Но в то же время... Саймонит, они же пара. Истинная пара. Мы просто обязаны им помочь найти выход и быть вместе». Вышеуказанная пара продолжала обниматься и глядеть на нас впервые. с осторожностью и надеждой дракон тоже посмотрел на двоих влюблённых и сказал это невозможно им не суждено быть вместе софья заплакала но почему не унималась я потому что они вода и огонь ответил дракон тоном будто это всё и объясняло в жизни бывают исключения не сдавалась я саймон я в любом случае помогу авару и софии Но вопрос не в этом. Вы со мной или как? Дракон хмыкнул и кивнул на Илмери. Ты уже продался ей со всеми потрохами. Ага, был его короткий ответ. И напомню, что ты тоже белобрысая ящерица. Ты уже стал верным рабом Полины, как только она появилась в замке. Не забывай, она твоя пара, хоть по законам миров это невозможно. Но это так. Я промолчала. Дракон покачал головой. Ты ненормальная. Будто ты нормальный, фыркнула я и обратилась к Элмери. Позови всех наших. Нам нужно всем срочно посоветоваться, но сделай всё так, чтобы гости не остались брошенными, а Фениксы с Атлантисами чтобы не заподозрили наш заговор. Всё выполню, хозяйка, воскликнул Замок и сейчас. Ты сильно рискуешь, Полина, сказал Дракон. Я знаю, сказала серьёзно. Но если никогда не рисковать, то жизнь может пройти бессмысленно. В своё время, если бы я не рискнула и не согласилась на предложение Энтони стать хозяйкой его дома, то никогда бы не увидела прекрасное Межмирье, не познакомилась с такими чудесными существами, не встретила бы тебя, такого вредного призрака. Твоя жизнь была настолько скучна и неинтересна, Снова приподнял он вопросительно одну бровь. По сравнению с жизнью в межмирье? Да, это была даже не жизнь, а какой-то тусклый сон. Я безумно рада, что наконец проснулась. Саймон ничего больше не сказал, а может просто не успел, потому как в библиотеку ворвались взволнованные феи, филин с ястребом Алисией, Элвис, наши эльфы и Лоран. Все застыли с раскрытыми ртами, когда увидели парочку. Феникс и Атлантис обнимаются. "Только не это", воскликнула в ужасе Алисия. "Это скандал", вздохнула Элвис. "А я надеялся, что праздник пройдёт без мордобоев и кровопролития", спокойно произнёс Марки. "Что ж, я не сколько ни удивлён", сказал Лоран. "Было бы странно, не попробуй наша Полина помочь двум влюблённым". «Я тоже не удивлен», — сказал Филин и оторвал клювом кусок какого-то черного мяса, который держал в одной лапе. Я, Стреплиш, встрепенулся, но промолчал. Маришка только покачала головой. Я ободряюще улыбнулась и спросила. «Ну вот, вы уже все поняли. София и Авар нуждаются в нашей помощи. Какие будут предложения?» Полина. Есть закон межмирья, который гласит о том, что представитель любой расы находится здесь как на нейтральной территории, и никто не смеет развязывать какие-либо конфликты, вдруг сказал Лоран Нарл. Я читал законы. Именно этот принял первыми правителями драконов, фениксов и эльфов, открывшие врата в другие миры, в том числе и в Межмирье. Это так, кивнула Алисия. Ну вот, выход найден, сказала я с сомнением и посмотрела на Саймона. Или нет? Есть подвох, да. Влюблённые слушали нас внимательно и вцепились друг в друга мёртвой хваткой. Теперь никто не растащит. Закон такой есть, но он распространяется только на Межмирье. И ничего не стоит Фениксом и Атлантисом развязать войну и вторгнуться друг в друга в миры через магические порталы. минуя нейтральное межмирье. А то могут быть втянуты в межрасовые конфликты и другие. Те же драконы или эльфы, и фениксы, и атлантисы побегут за поддержкой. Драконы точно не откажут. Эльфы, скорее всего, сделают вид, что они оглохли и ослепли, но есть ещё коты, волки, люди, гномы. Готовы ли эти двое пожертвовать тысячами, а то и миллионами жизней своих соотечественников? и других представителей раз ради своих минутных слабостей именуемых любовью воцарилась горбовая тишина и нарушилась она лишь всхлипом София я лучше умру чем буду жить без авара так и долб по белобрысой башке психонул ей Ильмари вместо того чтобы нотации читать лучше что дельное подскажи умник нашёлся тише Ильмари попросил я его «Разозлённый дракон нам ни к чему!» «Саймон верно говорит, нам нужно найти такой выход, который устроит абсолютно все стороны. Ты ведь знаешь, что может помочь этим двоим, верно?» Дракон вздохнул и обвёл нашу толпу таким взглядом, будто оказался среди психов единственным нормальным. Задержал напряжённый и задумчивый взгляд на мне, и он не мог бы уничтожить. И закатил глаза, когда я сложила ладошки в молитвенном жесте и прошептала просительно мимимишно: "Пожалуйста, милый, милый Симонит. Ты же такой умный, ты же всесильный маг, который даже саму смерть обвёл вокруг пальца". Хорошо. Согласился он наконец на нашу авантюру. Я знаю, как помочь. Ура! Воскликнули мы всей толпой, оглушая дракона и влюбленных, которые тоже выдохнули с облегчением и даже улыбаться начали. А я так и вовсе не выдержала и в порыве радостных чувств обняла дракона и чмокнула в подбородок. Может, и в губы бы чмокнула, но не доставала. Хотя и этого хватило, чтобы он слегка прибалдел на доли секунд, но быстро взял себя в руки и сделал вид, что ничего не было. «И что же тогда будем делать?» Поинтересовалась Алисия. Саймон обратился к влюблённым. "Госпожа София, вы обручены с другим Фениксом, верно?" "Да", выдохнула она с самым скорбным видом. Авар сжал руки в кулаки. "Какое приданое за вас даёт семья и что они получат от семьи жениха?" "О, а я даже и не подумала задать правильные вопросы. Всё ведь так просто." Материальная выгода. Ленс, так его зовут, жениха, выдавила она. Он будет приближён к князю. Моя семья, мы дальние родственники княжескому роду, вот и семья Ленса получит больше власти. Всё просто, как этот мир. И кто бы сомневался, что оговорённый брак основан на взаимовыгоде? А ваша семья, какая вам выгода? Семья Ленса владеет плодородными землями, о которых давно грезит мой отец. Вы же знаете, господин Саймонит, что наш мир не так плодороден, как другие миры, и каждый участок земли Фениксы трепетно оберегают и никогда не продают. Хм, усмехнулся Саймон. Земли, значит. Да, вздохнула София и покачала головой. Всё бессмысленно. Моя семья не согласится ни за что. земли для нас дороже любых драгоценностей. Дорогая любимая моя София, всегда есть выход, всегда, горячо заговорил Авар. А что вы можете предложить Фениксам, Авар? спросил у Атлантиса Дракон. Ваша цена за Софию. Авар начал сердиться. Это недостойно говорить, что я оцениваю свою любимую подобно вещи. И нет ничего ни в одном из миров, что могло бы оценить её. Я готов жизнь за неё положить и пустое, оборвал его Саймон. Мы сейчас ведём разговор, как примирить две недолюбливающие друг друга расы и сделать так, чтобы вы могли беспрепятственно быть друг с другом. Хотите вы этого или нет? Простите мою вспыльчивость. Да, я хочу быть с Софией, успокоился Авар. Тогда рассказывайте, что вы предложите семье Софии? настаивала Саймон. Авар на несколько секунд задумался, София закусила нижнюю губу и со слепой любовью глядела на своего мужчину. "Мой мир водный", заговорил Атлантис. "Но имеется и суша. Суша нам не так интересна, как водная территория. Моей семье принадлежат несколько гектаров земли. Там много зелени, много животных, и я отдам за Софию эти земли". «И беспрепятственный доступ в наш мир ее семье!» Дракон усмехнулся. «Только загвоздка в том, что ваша семья может не одобрить вашу щедрость. Поэтому тот же вопрос к вам, София. Что получит семья Авара? Место при дворе князя вряд ли Атлантисам будет интересно!» «Я...» — девушка растерялась. «Я не знаю...» Саймон рассмеялся. «Дети...» Ну и что теперь? Езвительно поинтересовался Илмари. Это межрасовый союз, и Фениксы и Атлантисы ненавидят друг друга. Это я так напомнил, если ты и забыл. Я-то как раз всё помню, сказал Дракон. Не могу утверждать, что даже межрасовый союз имеет место быть, если ублажить обе стороны. Ваши семьи вряд ли будут дружить и приходить друг к другу в гости. Но все останутся довольны, если получат то, что хотят. И протянула уже я с явным нетерпением. Меня после той славной битвы с тираном в мире Фениксов наградили землями в районе Огненных гор. Огненных гор? округлила глаза София. Это самые богатые и плодородные земли. И столько восхищения было в её словах. Саймон кивнул, и щелкнул пальцами. В этой библиотеке хранятся все документы. Так. Вот они. Он шевельнул пальцами, изображая ими какую-то фигуру, и снова щелкнул. Тут же в другой его руке загудело пламя и появился свиток, уголки которого продолжали тлеть. Он развернул его, пробежался по нему взглядом и кивнул. Да. Я Единственный владелец земель в Огненных горах, и никто не имеет права владеть ими без моего на то дозволения, сказал дракон. Ты подаришь свои земли семье Софии? догадалась я и улыбнулась во все свои зубы. А у меня есть другой выход, ответил он мне кривой ухмылкой. Конечно, нет, влез Илмыри со своим замечанием. Хорошо, Фениксов ублажим. Атлантисам, что отдашь свою почку? Сильно жирно будет, беззлобно ответил Саймон. Семья Авара получит не менее щедрый дар. Какой же, спросили феи, и как они так долго молчали и не встревали в разговор. Всем известно, что в далёкой древности атлантисы имели способность к смене облика и могли превращаться в водных монстров, левиафанов. Но после магической войны это умение было утеряно. Я прав, Авар. Да, это так. Я много путешествовал в своё время по разным мирам, даже тем, что ещё не входят в союз межмирья. Но не о них речь. В моей библиотеке есть древние магические знания, применение которых позволит Атлантисам вновь обрести второй облик, как это доступно Фениксам и драконам. Это Авар. раскрыл даже рот в немом удивлении. Это бесценный дар. Действительно очень щедро, проговорил задумчивый Илмери. За такой подарок можно попросить у атлантисов что-нибудь ещё помимо разрешения на брак этих двоих. Ах, Илмери, рассмеялась я. А что? Ну я же прав, верно? Рыбка из мира атлантисов необычайно вкусна, вдруг сказал Элвис. Жаль, что они не любят делиться дарами своего мира даже за вознаграждение. За такой подарок дракона мои сородичи обеспечат вас рыбой и другими дарами моря на всю бесконечность, пылко произнёс Авар. Вот и отлично, резюмировал Саймон. Предлагаю не откладывать в долгий ящик и провести переговоры с семьёй Софии и Авара прямо сейчас. без помощников и кого-то ещё, только мамы и папы. Предложение Саймона все восприняли на ура. Вы остаётесь здесь, но сразу не будете маячить перед глазами своих родных, а то ведь не сдержатся и устроят тут пожар с потопом одновременно, посоветовала Алисия. Да, лучше вы посидите тихонько в дальней части библиотеки, сказал Илмари и увёл влюблённых в нужное место. Что, ж, я пойду приглашу он на разговор? Родителей Софии, сказала я. Кто возьмёт на себя атлантисов? Мы с Сельвисом их приведём, сказала Алисия. Я буду рядом с тобой, сказал Дракон и взял меня за руку. А мы здесь подождём, прошептали феи, спрятавшись, чтобы всё слышать. Мы отправились воплощать наш план в жизнь. Кажется, что после союза этой пары Миры будут меняться и менять свои устарелые взгляды на жизнь. Можно спросить, решила узнать у дракона причину его щедрости. Хочешь понять, почему я решила абсолютно даром отдать земле и древние магические знания? Улыбнулся он. Да уж, я ужасно предсказуема, улыбнулась в ответ. Но именно это и хотела спросить. Всё просто, сказал он. Причина в тебе. Удивлённо посмотрела на его совершенный профиль, и едва не сбила с шага. "Во мне? Вы решили, что если не поможете в этом сабонтуе, то я обижусь и откажусь помогать вам в вашем э-э преображении?" Теперь дракон остановился и внимательно посмотрел на меня. "Глупая причина", сказал он. "Я не стал бы помогать, чтобы оставаться вплати, если бы сам того не захотел. Это раз. Два." Тебе и не успокоилась, не помоги этим двоим. Мучилась бы и страдала от несправедливости жизни, так? Ну, в общем-то, да, пробормотала задумчиво я задачна. И три, сказал дракон. Хватит мне выкать, Полина. Обращайся ко мне на ты, ясно? Ладно, согласилась я чуть разочарована. Почему-то вдруг мне захотелось, чтобы дракон сделал этот широкий жест не только потому, что я буду страдать потом, Хотя, может, он просто выразился так, а причина таится гораздо глубже.